Девяносто четвертое. Февраль восемнадцатая. Провод закрепляется с двух сторон. Если хотя бы с одной закрепление слабое, ток действовать не может. Я с вами всегда. Если контакт слаб и восприятие нарушается, ищите ближе. Ищите около себя, ищите в себе. Луч посылаемый должен закрепиться в сознании воспринимающего его. Состояние сознания может быть таково, что луч лишь скользит по поверхности, внутрь его не проникнув. Чистокол самости может мешать. Отрицание, сомнение, страх, раздражение и все прочие темные качества тоже. Все зависит от чистоты приемника сознания. Конечно, луч может преодолеть любое сопротивление и препятствие. Но трата сил велика и не отвечает своей измеримости. Устремление и восприятие добровольны. Но когда сознание открывается лучу, как цветок навстречу солнцу, следствие не замедлит, ибо процесс восприятия идёт законно. Учитель настаивает на том, что в устремлении должна появиться свободная воля ученика. Из сердца открытого владыки исходит нить и устремление, которые насыщаются лучами учителя. потому и говорится о дерзании. Что могут получить сидящие тупо и главу свою отвратившие? Кто-то боится посягательства на свою свободу. Опасения напрасны. Пока свободная воля человека не уявится в настойчивом, постоянном и твердом решении устремиться к свету и за светом, не может быть получения. Нельзя тащить за уши в рай. Зазванные насильно — самое печальное явление. Обычно они начинают неистовствовать и набрасывать сна, зазвавшего их. Опасайтесь насилия над волею человека, и особенно в делах духа. Учение мое есть учение свободы. Все делается свободно и добровольно. Каждое насилие отзвучит яро и тяжко. Многие религии против этого закона погрешали и потому разрушились. Царство Майтреи будет царством свободы. Дела, совершаемые в свободе, плодоноснее дел совершаемых против воли. Царство свободы победит царство насилия. Кали-юга была веком насилия, но, как лишь кончается, закон свободной воли будет основным законом жизни человеческого общества, и нарушителям его не будет места среди свободных людей.